Венгерское вино Злат отпустил караул, оставив только двух стражников покрепче. Мало ли что взбредет в голову не в меру горячим и заносчивым посланцем молодого волчонка Магул-Буги. Он хоть и ходил пока под рукой отца, старого Сунж-Буги, но уже давно готовился принять начало над могущественным родом кунгратов. С недавних пор, после того, как его сестра Тейдула стала любимой женой Хану-Узбека, род этот стал забирать все большую-большую и большую силу. Сразу встал перед глазами сердоликовый перстень Кутлук Тимура. Кому его должна была показать эта красавица-ведьма из тайных лесных убежищ? Сунжбуге, брату отца? Ведь к нему по древнему закону степи перешли после исчезновения мужа жены Кутлук Тимура, и даже дети теперь считаются детьми Сунжбуги. Злат покосился на костреле, довольно нелепо смотрящегося в своем праздничном белом платье и платке с кистями вверхом на степном скакуне. Он-то в этой истории каким боком? да еще обвиняемый в измене, такими обвинениями просто так не бросаются. Ехавшие позади всадники были явно довольны, чем сидеть всю ночь в караульной придворце, да еще и объезжать под дождем по темным улицам городские заставы, лучше греться у очага на постоялом дворе, где для верных слуг великого хана всегда найдется и кусок лепешки с мясом, и кувшин с чем-нибудь горячим». Привыкшие за долгие годы службы сопровождать важных особ, они и сейчас держались поодаль, чтобы не мешать разговору. Однако Наиб на всякий случай понизил голос. «Чего они от тебя хотели?» «Недавно я получил письмо от из Праги. Это в Чехии, очень далеко отсюда. Вот это письмо они и хотели забрать». «Что же это за письмо такое? И зачем оно могу буге, который его и прочитать не сумеет?» Кострель засмеялся. «Вот это верно!» «Конечно, это письмо нужно тому, кто сумеет его прочитать». «Собственно, что письмо? Им нужен человек, о котором там написано». «Что за человек?» «А я знаю». «Совсем недавно ты не выглядел таким игривым и веселым», — обозлился Наиб. «Действительно не знаю. Этот человек и привез письмо с просьбой выдать ему денег. Обычное дело. Так все поступают, чтобы не тащить серебро за три девять земель мимо разбойников и таможенников. Деньги я выдал». Письмо оставил при себе для отчетности: В конторе лежит с другими бумагами. «Так вы в контору ехали?» «А я думаю, чего это они в сторону красной пристани поскакали? У тебя что же, ключи всегда с собой? Даже на молитву прихватил?» «От потайной шкатулочки с самыми важными бумагами, конечно. Тем более, что она с секретом. Там ключ не главное». «А контору как собирался открывать?» «Не догадываешься? Видел, какие ребята решительные. Сломали бы дверь, и вся недолго». Наиб только покачал головой. Эти лихие ребята из степи совсем не понимают, что в городе уже давно нельзя себя вести, как в кочевье. То, что посреди шатров и повозок даже проступком не считается, на городской земле, где все больше и больше вступают в свои права законы, разработанные суровыми и многомудрыми мусульманскими факихами, грозит нарушителям жестокими карами. Тем более, что защитником веры и правосудным султаном Мухаммедом гордо именует себя сам грозный узбек» вслух засмеялся. «Так бы и сломали. Скажи спасибо вашему старшине Соломона. Он послал мальчика за вами проследить». Злат умышленно назвал Соломона старшиной, чтобы не запутаться в его мудреных титулах. Когда въехали во двор Сарабая, бедный мул непривычной кроли-скакуна уже еле передвигал ноги. Злат одобрительно потрепал его по холке. «Выручал». Соломон, не ожидавший появления Косриэля, даже всплакнул от радости, сжав его в объятиях. «Какое счастье видеть тебя на свободе!» Подобрел лицом и суровый мясник Ильянак. Он подошел и молча, но сильно и с чувством, пожал меняли руку. Только Наив сохранял строгость. «Он пока не на свободе. Обвинение не снято, и завтра будет рассматриваться в суде. Так что тебя, почтенный Соломон...» Злат на миг запнулся. «Бен Давид. Ждет работа». «Я никогда не считал свой долг помогать правосудию тяжким бременем», почтительно развел руками иудей со сладким вздохом добавил. «С тех пор, как на меня возложили обязанности нагиба. «Зайди к моим домашним и скажи, чтобы мне прислали одежду попроще». Косрель уже вернулась его привычная деловая хватка. «И хороший шерстяной плащ». При этих словах он бережно стал сворачивать свой роскошный платок с кистеми. «Не буду же я таликом укрываться». Когда Соломон со своим спутником уже спешили к дверям, Косрель попросил. «И пускай мне пришлются сюда мою рыбью голову». Наиб только посетовал, глядя на закрывшуюся дверь. Нужно было мулу награду выдать, хоть лепёшку, если бы не он. «Не беспокойся, Соломон хороший хозяин, животинка все получится полна, а вот если он парамедлит, моя супруга запросто может съесть мою голову и весь год будет мной верховодить». Кажется, Кострель уже совсем оправился от потрясения. Наиб сразу вспомнил его жену, бывшую рабыню, менял и купил ее на базаре. Как-то он пожаловался Злату, что по закону должен жениться обязательно на иудейке, но беда в том, что в сарай понабежало полно одиноких евреев, у которых та же забота. Вот и приходится нарушать традицию. Конечно, быстро богатевший кострель был завидным женихом и запросто нашел бы себе невесту, но как всякий уроженец южных краев, он имел слабость к белокурым красоткам с молочной кожей, которых в немалом числе привозили на здешний невольничий рынок из булгарских и махшинских краев. А супруга меняла, даже среди них выделялась красотой и статью. Кострель признался другу, что торговец содрал три шкуры с бедного любителя локона в цвета спелой пшеницы. Однако пораженный делец не прогадал и на этот раз. Девушка быстро привыкла к городским порядкам, новому имени Сара, научилась еврейским порядкам и обычаям не хуже тех, кто впитал их с молоком матери. Как любил приговаривать глава семейства, у него в доме всегда было молоко отдельно, мясо отдельно. Видимо, это означало полный порядок. Детей Кострель воспитывал в строгой вере отцов. Таких, как он, кому не досталось правильных невест, в сарае было много, но это даже прибавляло им ревностности в соблюдении традиций. Оказывается, Соломон не терял времени зря и уже успел много чего порассказать любопытному Илгизару об этих самых традициях. Тот был явно недоволен, что разговор прервался слишком быстро. На шум прибежал Сарабай. Вид стражников не придал ему радости, а вот новость, что вся честная братья проведет ночь на его дворе, пришлась явно по душе, тем более, что меняла сразу объявил. «Я знаю, что по закону ты должен обеспечивать всем необходимым слуг хана, но у меня сегодня праздник, поэтому я угощаю. И плачу, чтобы все самое лучшее. Говядина есть?» «Я же бывший мясник, у меня лучший скот. Зря, что ли, ваш шайхет ко мне короткую дорожку знает?» Проголодавшийся кострель, радостно потирая руки, поцел к огню, однако на всякий случай смущенно буркнул почти что под нос. «И это! Молочного не надо!» Злат захохотал. Потом уже строго велел хозяину дать побольше мяса стражникам и шепнул им на ухо. «Вы по одному сидите во дворе, где-нибудь в сторонке, в дальнем углу, чтобы видно не было. Следите потихоньку за дорогой и по сторонам, на всякий случай. Сменяйтесь почаще, чтобы не уставать». Довольный Сарабай между тем хлопотал во все. Стражникам принесли большущее блюдо баранины. Косрель потянул носом и недовольно стрельнул глазами, но промолчал. Тем более, что перед ним в мгновение ока очутились великолепное жаркое и самых нежных кусочков говядины и горячие лепёшки из лучшей пшеничной мыки, которую мололи зерна, привозимого с самого Крыма. А не успел он покончить с мясом, как сам хозяин торжественно внес блюдо, увенчанное разваренной головой осетра. «Я слышал, ты посылал домой за рыбьей головой!» Уже давно объевшийся вот так умирился, что обнял рабая. «Спасибо тебе, друг, ты так добр! Пусть Всевышний воздаст тебе за усердие, ну и я в долгу не останусь. Думаю, златый Илгизар по достоинству оценит это кушанье». Он добродушно засмеялся. «А вот правоверному иудею его есть нельзя, у осетра нет чешуи. Я подожду голову, которую приготовила моя Саара». Примирительно похлопав огорченного сарабая по плечу, кострель добавил. «Коли ты хочешь в этот день почтить еврейские традиции, сделай нам пшеничного хлеба с медом, чтобы наступивший год для всех был сладким». В очаг подкинули еще дров, а хозяин подложил ветчик из можжевелового веника, и по залу поплыло молитвенное лесное благоухание. Приехал слуга Костреля. Заботливая супруга, кроме одежды, прислала мужу пару теплых одеял и всякой снеди. Не забыла и рыбью голову. Меняло торжественно уселся за стол и с достоинством приступил к трапезе. Злат, который вместе с Алгизаром, не спеша, разбирал на кусочки остатки сарабаевской осетрины, даже перегнулся с интересом, чтобы посмотреть, чему же отдал предпочтение правоверный иудей. От лампы друзья отказались, и при свете очага пришлось приглядываться долго. «Это что же, белорыбица?» — присвистнул наконец наив. «Вот это да! Где же ты такую здоровую нашел?» «Заказываю рыбаков заранее. Они часто специально в садках нужные рыбы держат для праздника». Потом Косрель все-таки решил поскромничать. «Бывает, что и щуку беру. Или судака. Главное, чтобы с мелочью не колупаться». Стражники между тем вышли. Один караулить, второй к лошадям, и они остались втроем. «Завтра в диване Юргу тебе предъявят обвинение. Дело серьезное». «Даже не могу ничего сказать. Сам, если честно, не понимаю. Однако законов я никаких не нарушал. Письмо это отдам Юргучи, расскажу все, что знаю». «Так что же ты знаешь?» «Ничего, кроме того, что уже тебе сказал. Это письмо от одного меняла из Праги. Знаешь, что такое Прага?» «Город». «Понятно, что город. В Чехии серебряные и золотые рудники, монетный двор, каких во всем мире мало». Косрель сделал значительную паузу. «Богатство! Деньги! Это я к тому, как нужно относиться к тамошним миниалам. Вот только до наших краев чешские деньги редко доходят. Они обращаются там, в закатных странах». «Закатные страны», — это звалось в голове Наиба. «Поэтому заплатит подолгу этого и купец, который ведет дела в наших краях. Торгует на наши суммы, рамейские и перперы. Потом они там между собой разберутся». В общем, тот, кто и в наших краях бывает, и там, куда доходят пражские гроши. Такие есть на Волыне, во Львове или тамошнем Владимире. С их князем Мухана не лады, — почесал нос Наиб. Выход вроде дает, а ярлык не брал. Все на сторону смотрит, а ведь ханский улусник со старины. Но сейчас вроде тихо, да и купцам тамошним дорога чистая, по ханской грамоте. Они еще много с кем торгуют, с поляками, с Тевтонским орденом, с Венгрией. «С Венгрией, говоришь?» «Это плохо. Тот, кто с тобой расплатиться должен, он с Венгрией торгует?» «С Венгрией!» — менял даже руками, развел, будто пытаясь оправдаться. «У них там вино хорошее, везут на Волынщину. Торг немалый, ему ничего не стоит заплатить по пражскому письму, а потом с тем менял и рассчитаться». «Понятно», — потянул Аиб. Вот только это для тебя письмо Пражское. Где она, эта самая Прага и чего там кушают, в наших краях мало кто знает, а вот в Венгрии у нашего Хана в неприятелях. иенос нос постоянно торчит в степях до самого Крыма. В тех делах в былые годы ногай плавал, как щука в воде. Вот так он там и обретался возле границы. Да, простой купец, вином торгует! в отчаянии с Касриэль. Знаем мы этих купцов. Первые соглядатые и вынюхиватели, особенно если и в Крыму, и в Венгрии бывают. А что есть Крым? Главные ворота для франков в Улус-Джучи, человек этот, который письмо доставил. Как назвался? И о вам, Он мне даже вина бутыль привез от этого самого виноторговца. У нас такого не бывает. Да вот его Сара мне и прислала. Кострель выставил на стол оплетенную лозой глиняную бутыль, запечатанную смолой. Еще не пробовал наи осторожно поднес ее к огню печать цела это хорошо не будем откупоривать завтра в диване покажем там ими хорошо читается